Лена Хейди Невеста вне очереди Книга первая Искушение для принца Глава первая Принц Эйден Она меня укусила, Флайтон! Возмутился я, прикладывая руку к шее. В кабинете царил вечерний полумрак, что не мешало герцогу Флайтону читать книги из моей коллекции. Как и все оборотни-рыси, он прекрасно видел в темноте. Благодаря ускоренной регенерации ранка быстро затянулась, но на коже и белом воротнике еще остались кровавые разводы. «Это инстинкты, ваше высочество, брачные рефлексы, девушка не виновата. Это древние обычаи ее страны. Прокусить шею своему избраннику и впрыснуть ему в кровь особое вещество – афродизиак», флегматично объяснил первый министр, захлопывая фолиант и убирая его на полку. «Я не ее муж, чтобы она об меня свои зубы точила. Мрачно отметил я. Пусть все свои рефлексы держат при себе, иначе моргнуть не успеет, как вылетит из отбора. Не горячитесь, принц Эйден, увещевал меня старый наставник. Бетси, Шауринка, не забывайте об этом. Женщины этого народа прекрасные жены, красивые, верные, заботливые. Дети от них обладают особой сильной магией, а то, что у нее вся шея в чешуе, вы к этому привыкнете, уверяю. «Воспринимайте это как пикантную особенность этой дамы». «А еще наши народы на грани войны, и наш с ней брак — это шанс укрепить союз Фонтарии с Шаурином. поморщился я. «Отец не устает мне об этом повторять». «Он мудрый и дальновидный правитель», — отметил Флайтон, «и делает для нашего фонтарского народа все, что в его силах. В скором времени вы смените его на троне, будете и дальше вести Фонтарию к процветанию, как это делали все ваши предки». «Бетси не единственная фаворитка на этом отборе. Принцесса Лидия и герцогиня Оливия тоже неплохо себя показали. Танец Лидии до сих пор у меня перед глазами». Невольно улыбнулся я. Когда она села на шпагат, охнул весь зал. А Оливия весьма недурна собой и обладает покладистым характером. Мы с ней поладим. «Вы, будущий король вашего Высочество, советую больше думать о своей стране, нежели о собственных желаниях. Делайте так, как будет лучше для Фонтарии». Мягко посоветовал наставник. «Мне повторяют это с пеленок», — вздохнул я. «Может обручить Бетси с моим младшим братом, Арни?» «Уверен, эти двое оценят друг друга по достоинству. Арнольд у нас с легкой безуменкой в мозгах, так что будет воспринимать любовные укусы своей жены как что-то милое и экстравагантное, как и ее чешую, а она, как истинная шауринка, будет спокойно воспринимать его закидоны». «Да, Арнольда вечно тянет на приключения», Напряженно усмехнулся министр. «Один его бой с кентаврами чего стоит? И оскорбление эльфийского принца на балу осеннего листопада. Он слишком честолюбив и импульсивен. Вся страна благодарит Всевышнего, что именно вы смените на престоле короля Дарья, а не ваш брат. Бывают дни, когда я был бы рад поменяться с ним местами», — признался я. «У каждого из нас есть минуты слабости», — ответил мудрый наставник. Но никогда не забывайте о своей силе. Упорство, рассудительность и острый ум — это дар свыше, и он важнее, чем ваша могучая драконья ипостась и даже магия. Согласен, — кивнул я и перевел тему. Что там с отбором? Чего мне опасаться завтра? Передернул я плечами, вспоминая последний конкурс — кулинарный. Теми пирожными, что испекли большинство принцесс, можно было успешно забивать гвозди или травить клопов. «До сих пор не можете забыть тот пирог», — рассмеялся Флайтон. «Да он мне теперь по ночам будет сниться. Я ж об него чуть зуб не сломал», — Возмущенно взмахнул я руками. «Зато пахло отлично», — отметил министр. «Бедная принцесса Наяра наверняка до сих пор вздрагивает от одного вашего имени. Вы так на нее орали после этого пирога. Она чуть в обморок не грохнулась. Не знаю, кто подсказал ей положить в десерт гвозди». Устал и потер я лоб. «У феи весьма неординарное представление о драконах», — отозвался министр. «Лесные феи вообще очень закрытая раса. Нужно почаще устраивать с ними совместные мероприятия. Надо налаживать с ними контакт, развивать торговлю», — произнес я. «Приятно слышать, что вы заботитесь о нашей стране, еще даже не заняв трон», — похвалил меня наставник. «Спасибо, Флайтон. Так что там с отбором? Какой завтра конкурс?» — уточнил я. Опустившись в кресло, отхлебнул из стакана любимый сок из питахаи. «Вы только не волнуйтесь, ваше высочество», — поднял руки министр в успокаивающем жесте. «Завтра будут соревнования по стрельбе». «Что?» — подавился я соком и закашлялся. Наставник заботливо похлопал меня по спине. «Все не так плохо. Организаторы отбора уверяют, что все меры безопасности будут тщательно соблюдены», — заверил Флайтон. Они просто хотят убить меня чужими руками, догадался я.